София. Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик, извлек меня из задумчивости. Барин, батюшка, на водку. Сбор сей, хотя незаконный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по указу. 20 копеек послужили мне в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожное есть сберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходит иногда для защиты своей со крестом. Почтового комиссара нашел я храпящего, легонько взял его за плечо. «Кого черт давид Что за манер выезжать из города ночью? Лошадей нет, очень еще рано. Взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни». Сказав сие, господин комиссар отворотился к стене и паки захрапел. «Что делать?» Потряс я комиссара опять за плечо. «Что за пропасть? Я уже сказал, что нет лошадей». И, обернув голову одеялом, господин комиссар от меня отвратился. «Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне?» «Я вознамерился узнать, правду ли, — господин комиссар говорил. Вошел на двор, сыскал конюшню и нашел вон и лошадей до двадцати». Хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару, потряс его гораздо покрепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он в торопях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал, кто приехал, не... Но, опомнившись, увидя меня, сказал мне... «Видно, молодец ты обык так обходиться с прежними ямщикками их бивали палками но ныне не прежние пора с огневом господин комиссар лег спать в постель мне его так же хотелось попотчивать как прежних ямщиков когда они в обмане приличались но щедрость моя давая на водку городскому повозчику побудила софийских химщиков запрячь мне поскорее лошадей и в самое то время когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской зазвенел на дворе колокольчик я прибыл добрый гражданин так 20 медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия детей моих от примера невоздержания в огневе Я узнал, что рассудок есть трап нетерпеливости.